Солдаты вернулись минут через пятнадцать. Потоптались на многолюдном пятачке у рынка, озираясь по сторонам. Искомого товарища не обнаружили и пошли вдоль длинного ряда припаркованных у тротуара авто, всматриваясь в стекла кабин и салонов. А искомый товарищ, между тем, стоял себе приспокойно в гастрономе на противоположной стороне улицы и наблюдал через витрину. Убедившись, что бойцы не привели за собой хвост, баха покинул гастроном, сел в свою Ниву, догнал солдат и, забрав у них небольшой конверт, умчался в сторону центра. «Перестройся на ту сторону, он скоро обратно поедет», — распорядился Антон и сообщил по радиостанции. «Кторой, первому. Мы его отпустили, сейчас будет у тебя». «Вижу», — лаконично ответил Джо и после некоторой паузы добавил. Оставил машину, пошел на переговорный. «Не слышу доклада!» — прорезался в эфире мрачный голос Шведова. «Вы про меня часом не забыли?» «А там народу не протолкнись», — сообщил Джо. «Он будет в очереди ждать час, не меньше. Да вы не волнуйтесь, четвертый там, с прибором». «Если что, мы вас сориентируем!» Мрачный тон Шведова вполне соответствовал ситуации. Он вторые сутки находился в номере совместно с впавшим в прострацию Зия Дебировичем, его братом, также не расположенным к оптимизму. Выполнялось условие похитителей, не более двух спутников. Полковнику не стоило особого труда убедить Валова воспользоваться услугами команды. За две недели Зия Дебирович сумел собрать наличными 700 тысяч долларов. На большее, даже при самом оптимистичном раскладе, рассчитывать не приходилось. Не было больше денег у семейного клана Валовых. Поэтому несчастный отец, как за спасительную соломинку, ухватился за предложение, Неизвестно откуда обрушившегося бородатого мудреца, просившего за работу всего пятьсот тысяч. Никаких авансов. Сделаем, заплатите. Но больше всего подкупала завораживающая осведомленность шведова во всех тонкостях этого дела, хотя данный факт также сыграл немаловажную роль. Мы сурово покараем их на ваших глазах. — пообещал полковник. — Если желаете, дадим вам возможность самим поучаствовать. — Конечно, основная задача — спасти сына. Есть слабенький шанс, что похитители удовольствуются собранной суммой и милостиво согласятся на выкуп. Но разве может этот вариант сравниться с тем, который предлагает Абрикосов? Так Шведов назвался балову спасти сына и заодно покарать мерзких ублюдков. Риск велик при любом из вариантов. Шведов доказал это, приведя в длительной беседе с Валовым массу весьма веских аргументов. Но результат совершенно разный. Месть – одно из самых сильных проявлений человечей души. Нет ничего лучше для мусульманина, чем наступить ногой на труп поверженного врага и сказать обиженному близкому что-нибудь типа ты отомщен!» да пожалуй и не только для мусульманина Стародубовск седьмая выкрикнул динамик усталым женским голосом С утра до вечера толчая и гвалт никому не придет в голову что по военному времени следует откричать Дополнительный зал для переговоров. Ваха прошел в кабину. Всего на переговорном пункте 7 кабин. Из них три заказные, две живая очередь по коду, одна местный телефон, а еще одна вообще не работает. Вчера члены команды полдня провели здесь, развлекаясь фиктивными переговорами, ставили жуков в трубке По окончании операции... Придется потратить еще столько же времени, чтобы снять радиомикрофоны. Такие штуковины стоят дорого-дороговато. Бросать жалко. Север, просочившийся вслед за объектом наблюдения на переговорник, вставил в ухо микроскопический наушник и включил, размещавшийся во внутреннем кармане куртки, небольшой приемник. Полковник сказал что хлопцы по-чеченски общаться не станут, если не полные кретины. Местные контрразведчики прослушивают все телефоны. Любой разговор на чеченском тут же берут на заметку. Хлопцы будут говорить по-русски, избегая конкретных названий и пользуясь понятными обоим абонентам намеками. «Откуда, братуха?» задушевно поинтересовался очень своевременно приткнувшийся рядом здоровенный помятый омоновец, остро пахнущий свежим пивом и заросший недельной щетиной до самых глаз. — Хабаровск! — лаконично ответил Север, остро пожелавший в этот момент, чтобы братуха убрался отсюда как можно дальше и быстрее, а еще лучше тихо и безболезненно умер. — Собр! — Хот, бля, занесла тебя! Удивился Дикино, сыто отрыгнув шашлыч на луковом амбре и тут же деловито предложил по сто пятьдесят. — Это Ваха! — раздался в наушнике слабенький голос Вахи, заглушаемый шумовым фоном и звоне. — Дайте Ахмеда! — Жди через пару минут! — пообещал вполне славянский голос. — Салам алейкум, Ваха! расплывающимся басом прокричал далекий абонент спустя пару минут. «Валейкум, -салам — Валейкум вассалам! — обрадовался Ваха. «Ал — Аллахвер? Ну, — Неужели будут болтать по-чеченски? — запаниковал Север. А полковник сказал, что... — Как у нас дела? — неожиданно спросил по-русски Ахмед. — Все в порядке, — ответил Ваха. — Он готов. — Сколько? — Полтора. — Ничего, пойдет. Тоже хорошо. Значит, передай ему. — Так че, братуха, по сто пятьдесят? — напористо напомнила себе детина. — Че молчишь? — матч транслирует. — Слушаю. Сниснув зубы, процедил север. — Не мешай, пожалуйста. — А кто играет? — озаботился детина. — — Там у нас вроде пусто сегодня. Я вчера таблицу смотрел. — Боксерский матч, — пояснил Север, чувствуя, как в груди развивается лютая злоба против всех вместе взятых, помянутых ОМОНовцев этого шелудивого мира. Разговор прослушивался так себе. Внеплановое общение с дитиной вообще сводило результат на нет. «Тайсон и Холлифилд, матч-реванс, не мешай, а?» «Ладно, ладно, братуха, слушай на здоровье». детина протянул потную лапу. «Меня Мишкой зовут. Если чё, как выйдешь, справа таблетка стоит. Мы там. У нас тут старшой домой звонит. Жена у него, понимаешь, рожать должна, а не... Фу, а не рожать чё-то» едем закончил короткий разговор Ахмед. «Съезди к Абаю, предупреди. Пусть посмотрит там вокруг, как минимум за пару часов. Ты все понял?» «Понял, что сделаю», — пообещал Ваха. «Давай, до встречи». Север потискал потную лапищу детины, проследил взглядом, как Ваха покинул седьмую кабину, перешел к местному телефону, у которого также стояла небольшая очередь. «Прострелить бы башку ублюдку!» — мелькнула нехорошая мысль. «Не вахе, а «В зале как минимум три взвода всяких типов, из них 80% вояки. Почему именно меня выбрал сволочь? Всю малину обгадил!»